В торфяном болоте близ небольшого датского селения Гунтеструп в Ютландии на протяжении многих лет считалось, что этот котел, изготовленный кельтскими мастерами, был привезен из Галлии в III веке до нашей эры. Однако в последнее время в среде ученых возобладало мнение, что он был создан в начале I века до нашей эры.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 С внутренней стороны на дне котла изображена сцена заклания быка, главного культового животного кельтской религии. Вся композиция иллюстрирует некое событие, смысл которого пока не ясен. Ученые пытаются истолковать отдельные сцены и идентифицировать отдельных персонажей, например, человека в рогатом шлеме.